Диалектизмы. Слово «свёкла» – общеупотребительное. Оно известно всем, говорящим по-русски. Слово «бурак» используется только в речи жителей определённой местности. Это диалектное слово – диалектизм. Диалектизмы – это слова, употребляемые только жителями той или иной местности. Некоторые, наиболее употребительные, в разных произведениях диалектные слова включаются в толковые словари русского литературного языка. При них дается помета «Обл», то есть «областное». Существуют специальные диалектные словари или словари русских народных говоров. В толковом словаре живого, великорусского языка Владимира Ивана Даля Много диалектных слов, собранных им в разных концах нашей Родины. Диалектные слова используются иногда в литературных произведениях для передачи особенностей речи жителей определенной местности. Не надо путать профессиональные слова с диалектными. Профессиональные слова – это слова литературного языка, но ограниченного употребления по-социальному, общественному признаку, а диалектные слова, не литературные слова, это слова ограниченного употребления по территориальному признаку.